Поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий. Подтягивая штаны к соскам, он спрашивает Галина о цивильном листе разных королей, о приданом для царской дочери, и потом говорит, зевая. — Ночное время, Ариша, — говорит он, — и завтра у людей день. Ай да, блох давить. И они закрыли дверь кухни, оставив Галина наедине с луной торчавший там, вверху, как дерзкая заноза. Против луны на откосе у заснувшего пруда сидел я в очках с чирьями на шее и забинтованными ногами. Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блистающих бельмах. — Галин, — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — я болен, —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 маневрируя продерет их железную щеткой и галин заговорил о политическом воспитании первой конной он говорил долго глухо с полной ясностью века его билось над бельмом